471. Счастье учителя в том, чтобы ободрить учеников к дерзанию о прекрасном. Не помогут этому достижению перечни скучных мертвенных событий. Учитель должен сам гореть, чтобы одно приближение его уже передавалось огненно. Трудна такая повседневная задача, но люди испытываются именно на повседневности, которая будет сестрой беспредельности.